«Вик, что? Я тоже люблю тебя. Спасибо. Мне сейчас это очень важно». Она едва заметно улыбнулась и вышла. И они пережили этот вечер, хотя Тед был мертв. Они пережили еще много таких вечеров. Осенью, когда начали опадать листья, им было уже немножечко легче. Немножко.